Утром 11 декабря Александр Васильевич Суворов рапортовал князю Потемкину. Нет крепче крепости и отчаяния обороны, как Измаил, павший перед троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость. Императрице Суворов рапортовал кратко. Знамена вашего величества развиваются на стенах Измаила. Григорий Александрович торжествовал. Город Ясы принял праздничный вид. От Дворца Светлейшего по дороге к Измаилу были расставлены сигнальщики. И адъютанты князя скакали взад и вперед по всему протяжению. Григорий Александрович ожидал к себе Суворова. Но день проходил за днем, а герой Измаила не приезжал. Оказалось, что Александр Васильевич, не любя никаких парадных встреч, нарочно приехал в Ясце ночью, а рано утром явился к Потемкину в длинной молдаванской повозке, заложенной парой лошадей в веревочной сбруе. Один из адъютантов Потемкина узнал, однако, приехавшего в этом оригинальном экипаже и поспешил доложить об этом светлейшему. Григорий Александрович вышел на крыльцо и обнял и расцеловал измаильского победителя. «Чем могу я, дорогой граф Александр Васильевич, — сказал он ему, — наградить вас за все победы над врагами и за взятие Измаила? Скажите, друг мой!» Этот покровительственный тон оскорбил Суворова. «Помилуй Бог, Ваша Светлость!» Отвечал он, отвешивая чуть неземной поклон. Сколько милости! Меня никто не может награждать, кроме Бога и всемилостивейшей нашей матушки, государыни-царицы. Григорий Александрович побледнел и закусил губу. Молча он прошел в залу, где Суворов с почтительностью подчиненного подал ему рапорт. Фельдмаршал холодно принял его и также холодно расстался с Александром Васильевичем. Его гордости был нанесен страшный удар. Это не прошло даром Суворову, он был вскоре отозван в Петербург. Императрица, желая вознаградить его, велела спросить, где он желает быть наместником. Я знаю отвечал александр васильевич, что матушка царица слишком любит своих подданных, чтобы наказать мною какую-либо губернию. Я размеряю силы с бременем какое могу поднять для другого не вмоту и фельдмаршельский мундир но фельдмаршельского мундира он не получил, и сделан был лишь подполковником лейбгвардии преображенского полка. Дочь его была пожалована фрейлиной. Падение Измаила произвело сильное впечатление на Турцию. Но уверенная в помощи Пруссии и Англии, порта отвергла мирные условия, предложенные ей Потемкиным, и решилась продолжать войну. Вследствие этого Григорий Александрович, приказав войскам расположиться на зимние квартиры в Молдавии, начал длительное приготовление к предстоящей кампании. Расположение Духа Светлейшего было в это время далеко не из веселых. Уже в последних письмах к нему императрицы он читал между строк, что государыня недовольна громадностью военных издержек и жаждет мира. Между ею и им стали набегать черные тучки. В Петербурге же при дворе появилось новое лицо, Платон Александрович Зубов, новое восходящее придворное светило. Быстрое возвышение 22-летнего Зубова было неожиданно для всех, а особенно для Потемкина. В 1789 году он был только секунд-ротмистром конной гвардии. На следующий год. Он уже был флигель-адъютантом государыни, генерал-майором и кавалером орденов святого Станислава, Белого Орла и святой Анны и святого Александра Невского.